Глава 415. Мир тёмной энергии. Заместитель Ким, когда, чёрт возьми, вы закончите это дело? Это всё из-за свадьбы? Мне очень жаль, босс, из-за нехватки времени и бюджета. Эй, это жалкая попытка оправдаться? Начиная с сегодняшнего дня, даже если вам придётся работать всю ночь без сна... Сна, босс, я должен его найти. Что? «Мы должны найти его. Он хочет, чтобы мы нашли его брата». А «Заместитель Ким, вы отправитесь искать его брата со мной. Если снова попытаетесь придумать жалкие отговорки, ночью без сна вы уже не отделаетесь». А? Ха -ха. «Глава департамента ПАК правильно говорит. Я пойду с вами». «Директор тоже?» «Я отдал приказ миллионам последователей демонов на земле». Большинство из них приняли омолаживающий препарат, не подозревая, что в нем содержится темная энергия. Поэтому они непреднамеренно пристрастились к нему, но в мире фантазии было так же. Единственные люди, которые принимают подобное, зная, что это темная энергия, это те, кто развили навыки ментальной защиты или действительно столкнулись с ситуацией, когда у них нет другого выбора. От тех, кто принял этот препарат, я желаю лишь одного — найдите моего брата. Если он прячется на земле, его обязательно поймают, если только он не скрылся посреди необитаемой пустыни или на дне океана. Мне даже не нужно самому этим заниматься. Учитель социологии. Пуп! Я призвал учителя, который мог помочь мне с этим. «Вы звали, сэр?» Учитель социологии, который похудел из-за поручений директора Бейкери, вежливо поприветствовал меня. «Я не понимаю, разве работать не стало легче, когда все параллельные миры слились воедино?» «Похоже, ты загружен работой еще больше, чем в былые времена. Скажи, в чем проблема? Я сохраню это в секрете от Бейкери». «О, спасибо». «Меня не за что благодарить, потому что я тоже планирую дать тебе работенку». Герои, которые всегда считали себя протагонистами истории, снова стали обычными, когда измерения объединились. Героев стало больше, чем наемников. Те, кто не смог принять эту реальность, отгородились от социума, не в силах адаптироваться, поэтому на мои плечи легла обязанность воспитать подходящих для таких героев питомцев. Я хорошо понимал его. Герои, страдающие синдромом восьмиклассника, снова вернулись к своему прежнему образу социальных изгоев. Это действительно раздражает. Я обсужу это с директором Бейкери. «Спасибо. А теперь перейдем к делу. Член моей семьи пропал. А, значит, если у вас есть питомец, который специализируется на поиске людей, одолжите мне его ненадолго». «Это действительно важное дело, но не волнуйтесь, вы правильно сделали, что позвали именно меня, моя работа — находить людей, которые отгородились от общества». «Ты очень талантлив, не так ли?» «Он идеально подходил для работы с социальными изгоями». О, «Спасибо. Тогда, поскольку дело срочное, мы сразу приступим к делу». «Пуп-пуп». Учитель социологии взмахнул рукой и вызвал питомцев. «Манг! Канг!» Я хорошо знал этих псов. Черные псы с синим и красным пламенем вокруг шеи, напоминающим львиные гривы. Размером с быка. Это адские гончие тестя. Да, теперь я могу открыто сказать, что ему я тоже однажды помог. Он был морально истощен из-за длительного заточения, так что я подарил ему питомцев». «В настоящее время я забочусь об этих двоих, поскольку они лишились хозяина». «Манг! Канг!» Две собаки завиляли хвостами, показывая привязанность. «Ха! В прошлом они были источником опыта для меня, так что это было что-то новенькое. Это отличные гончие, которые найдут кого угодно». Однако, если цель воспользовалась пространственным прыжком, поиск займёт некоторое время. Вот как? Как можно найти человека, который исчез без следа? Но он просто сказал, что это займёт некоторое время. Это означает, что они смогут отыскать даже того, кто сбежал в космос. Отличные гончии, специализирующиеся в фэнтезийном мире. «Принесите вещи вашего брата, и мы сразу же приступим. А я не сказал вам их имена. Гончая с красным пламенем — Мангу, а синим — Кангу. Предыдущий хозяин так и не смог командовать ими, потому что называл их странными именами». «Ясно. Раньше я думал, что это простые питомцы девятисотого уровня. Но что же на самом деле?» Это были гончие которых учитель социологии хорошо натренировал, но, похоже, они так и не смогли продемонстрировать свои способности, потому что их не называли по именам. «Манг, Канг». Ха. Кажется, темная энергия, которую излучает президент, очень им понравилась. «Вы пахнете, как их предыдущий хозяин. После того, как вы назовете их по именам, дайте им обнюхать вещи вашего брата, чтобы они приступили к поиску». «Ты даже это смог подметить? Без хорошего дрессировщика не могло бы быть таких хороших питомцев». Судя по его тону, учитель социологии гордился результатом своих трудов. «Если они найдут брата, я вас вознагражу». «Я был бы очень рад, если бы вы взяли их себе, поскольку они остались без хозяина. Но если они вам не понравятся, то, пожалуйста, верните их потом». «Хитро ты придумал. Если привяжешься к питомцам, потом будет сложно от них отказаться. Что ж, удачи вам». Уп! Учитель социологии, оставивший двух гончих, вернулся в фантазию поскольку у него было много других дел. Манг, канг, мангу, кангу, манг, канг. Как и подсказал учитель социологии, я протянул им шапку, которую мой брат часто носил. Обнюхав ее, они немедленно приступили к работе. Бросившись за пределы города... — Это же город на воде! — плюх, плюх. Похоже, Тихий океан был для них не проблемой. Я бы мог переместить их, но скорость, с которой они плыли, была довольно высока, поэтому я решил, что могу оставить все как есть. Муженек, что? В таком случае не стоило ли сразу мобилизовать только Мангу и конгу? Стоило ли вмешиваться в повседневную жизнь землян? Да все нормально». «Сам факт того, что последователи демонов активизировались, ограничит действия моего брата. Ему будет сложно выбраться из укрытия, и в этом случае это будет простой игрой в прятки, а не преследованием». «Ясно. Это метод, который я использовал, когда получил запрос от короля Р, который попросил меня найти сбежавшую принцессу». «И ты нашел её. «Да, она спряталась в роскошной гостинице. Как глупо!» «Доверив работу сотни миллионов верных последователей и двум гончим, я вернулся домой раньше обещанного срока. Причина?» «А ты вернулся раньше, чем я ожидала?» «Потому что мама ждала меня в костюме для тенниса». «Естественно. Все так же проницателен?» «Благодаря этому я смог выжить в фэнтезийном мире». «Это действительно так. Если бы не уроки моей матери, у меня были бы большие проблемы уже в первом прохождении. С самого начала никто не силён. Нужно становиться сильнее шаг за шагом, наблюдая за сильными. Ты готов показать мне, на что ты теперь способен? Ха -ха, я больше не проиграю». Я призвал теннисную ракетку. Копия той, которую я использовал, когда учился в старшей школе на Земле. Она воссоздана на основе моей памяти. Ты слишком самоуверен. Мама, я уже не тот хлюпик из прошлого. Проверим, когда сыграем. Хорошо. Я не буду сдерживаться. Мои физические возможности безграничны, поэтому мой шанс на проигрыш равен нулю процентов. Я... «Проиграл?» «Поскольку я хороший сын, я с самого начала планировал проиграть, но я совсем не ожидал такого разгромного поражения. Что это вообще такое? Я неплохо размялась». «Размялась, да? Если хочешь победить меня, тебе понадобится еще миллион лет тренировок, сынок». Ха -ха. «Я действительно старался». Я превосходил свою мать во всех отношениях, но результатом все равно было сокрушительное поражение. Мне нечего было сказать. Теперь, когда игра окончена, я могу дать подсказку. Твои движения были слишком предсказуемы. А? Отец, игравший со своим внуком Сидаэлем, дал мне совет». «Это чепуха. Я специализируюсь на непредсказуемых движениях, никогда не упуская возможности ухватиться за позвоночник. Но я предсказуем. Хотелось отрицать, но мне нечего было сказать, потому что я все же проиграл. Сынок, независимо от того, сколько тебе лет, ты все еще младший. Если ты думаешь, что за последние двадцать пять лет вырос только ты, то ты ошибаешься». «Значит, я потерял дар речи от слов матери. Я знал, другие тоже не стояли на месте. В фантазийном мире владыка демонов ждет героя, совсем не развиваясь. Но в реальности это не так. Героям кажется, будто другие стоят на месте, благодаря перку на пятикратный опыт, но, тем не менее, все растут или же, наоборот, слабеют». Все меняются. И если подумать об этом, естественно, что мой рост за 250 лет жизни был ошеломляющим. Но почему тогда был такой результат? Теннис — это не игра, в которой можно выиграть только потому, что ты в хорошей форме. Это очень серьезный вид спорта, — вновь сказал отец. Как бы то ни было, поражение есть поражение. А вдумывая слова о предсказуемости моих движений, я внимательно осматривал закрытые теннисные корты. Интерьер отличается от открытых теннисных кортов, на которые я ходил с родителями, но люди, которые ими пользовались, были одни и те же. А, мать Ханджина из за его пропажи вы были так расстроены, что не посещали нас, а что же изменилось? Первый сын вернулся. Этот парень, похожий на варвара, мой сын. Боже, я бы не поняла, потому что он сильно отличается от брата. Ху -ху. Пожалуйста, сыграйте с ним, когда у вас будет время. Я обучала его теннису, когда он был еще в средней школе, так что он очень хорош. Правда? Может, попробуем прямо сейчас? Я проиграл один раз, поэтому был не против отыграться». «Я несколько раз сыграл в теннис с местными дядюшками и тетушками и выиграл, разумеется, без использования божественных сил. Боже, сын играет так же хорошо, как и его мать. Как жаль, если бы я была на десять лет моложе. Я был беспечен. Давайте сыграем еще в другой раз». «Я давно не играл в теннис, поэтому мне не хватало техники, но я решил эту проблему благодаря фехтованию Z-ранга и превосходным физическим способностям. Так почему же я проиграл матери? Это странно. В любом случае, моя мать была очень рада тому, что ее старший сын одержал победу, хвастаясь так, как если бы я поступил в лучший университет страны». И тут я понял, что понемногу возвращаю родительскую любовь, которой меня лишил пропавший брат. Очень хорошо. Эта миссия гораздо более важная, чем стократное спасение фэнтезийного мира. И спустя пять дней Монг, Гонг, две гончих, которых мне дал учитель социологии, подали сигнал. Глава четыреста шестнадцатая. «Морковь?» «Наконец-то! Наконец-то нашли! а Я отлучусь в туалет!» Я не стал откладывать. Оправдавшись походом в туалет, чтобы избежать подозрений на теннисном корте, я немедленно совершил пространственный прыжок. Две гончих встретили меня на месте. «Монг! Конг!» «А брат где?» «Монг! Конг!» «Ха!» Мне кажется, они немного глуповаты, чтобы заслуживать имя «Адские гончии». Но это все же не было пустой тратой времени. Я попал в роскошный особняк, своим дизайном напоминающий мне замок бывшего владыки демонов. Хозяина дома не было, но я чувствовал тепло, говорящий о том, что кто-то жил здесь до недавнего времени». «Значит, здесь ты прятался, братец. Две гончих, кажется, нашли тайное укрытие брата. Особняк находился где-то в глубоком лесу. Я даже не знаю, какая это страна, но, должно быть, это было довольно далеко от того места, где я жил. Пуп! Муженек, ты нашел его? Через мгновение сосия последовала за мной». «Нет. Похоже, он заметил преследование и сбежал». «Невероятно. Чтобы сбежать от мангу и кангу, которых выращивал мой отец, нужно знать их способности». «Да. Уже одно это давало понять, что младший брат точно не был обычным человеком. Что же делать дальше? Исследовать область или продолжить преследование? Это проблема». «Чем ты планируешь заняться? Будешь и дальше искать его?» «Я обязан его найти. Мы решили вопрос с темной энергией, но как старший брат разве я не должен хотя бы раз взглянуть на лицо своего младшего?» «Верно. Более того, он сумел скрыться от моего взора, несмотря на то, что я бог. Если бы он был простым смертным, я бы легко его обнаружил, не мобилизуя людей». «Например, даже сейчас я знаю, где находится мама и что она делает. Она сплетничает обо мне. Потому что ледяной дракон сл-лоли, которого я подарил в качестве домашнего питомца в образе красивой девочки, рассказывает о моем прошлом. Хозяйка, послушайте, ваш сын в прошлом избивал меня. Он ударил такого милого дракона, как ты». — Да, он пинал меня по заднице и безжалостно душил. — Мне очень жаль. Перед мамой он притворяется хорошим сыном, а за моей спиной увлекается садизмом. — Хозяйка, пожалуйста, защитите меня. — Ладно, не беспокойся о моем сыне в будущем. — Слололи, если будешь слушаться меня, все будет хорошо. — Да. Я подарил своей матери питомца, сочетающего в себе транспорт и горничную, но этот дракон распускает подлые слухи обо мне, так что придется проучить его позже. — О, это кресло-качалка напоминает мне старые времена, — игриво сказала Сосия. — Какие? — Потому что в моем замке владыки демонов ничего подобного не было. — Очень старые. Когда я жила со своей матерью, еще не зная, что она окажется плохим человеком, стремящимся увести зятя у дочери. Папа, мама и я, мы втроём жили вместе. Тесть. С тех пор, как Педунар исчез, его нигде не было видно. Он скинул на меня семейный бизнес, дабы вести разгульный образ жизни, я уверен. Дзынь-дзынь. Внезапно кто-то позвонил в дверь особняка. «Вероятно, это кто-то посторонний, вроде соседа А, который ничего не знает, но в такой глуши, что ж можно проверить, кто это на самом деле. Жена? Ладно. Гончих мы отправили во внутренний двор, а жена пошла встречать гостей. Я же остался осматривать укрытие моего брата». «Дурацкое кресло-качалка». Я чувствую, что упускаю какую-то важную подсказку, но не знаю, какую. «Муженек, поздоровайся, этот гость пришел к твоему брату». «К брату?» Внутрь вошел гость, которого, как я думал, сосе выпроводит. Он выглядел как рядовой фермер, хотя его загоревшее лицо выглядело очень необычно. «Так вы старший брат Ханжина. Братья совсем не похожи. В любом случае приятно познакомиться. Я обычный фермер, выращивающий здесь морковь». После представления он достал из кармана морковку и протянул мне. «Спасибо. Морковь полезна для глаз, потому что в ней содержится много витамина А». «Если вы настоящий боец, стремящийся к вершине, у вас должен быть зоркий взгляд». Мало того, что он вручил мне морковь, что само по себе уже было необычно, но еще более смешно было слышать от фермера о том, что важно для бойца. В этот момент вмешалась Сосия. «Это наставник твоей матери, он обучал ее игре в теннис». — Ну, я слишком слаб, чтобы обучать, просто дал несколько советов. — Наставник по теннису? — Очень странный фермер. — Но зачем вы сюда пришли? — Я пришел дать ханжину немного моркови, которую собрал вчера. Это вилла — секретное место, о котором знаем лишь мы. Даже его мать не знала об этом. Разве пейзаж не впечатляет? Действительно, пейзаж был очень хорош. Зеленые ели, покрытые одеялом из белого снега. Но это странно. А можно ли выращивать морковь в такую холодную погоду? Ну, если прикладывать усилия, все возможно. Важна не погода, а сердце человека». Если бы все было возможно благодаря усилиям, не было бы таких понятий, как сезонная еда и тропические фрукты. Но раз он передал мне свежую, испачканную землей морковь, я подумал. Или все же возможно? — Брат в настоящее время пропал. У вас есть какие-нибудь догадки, куда он делся? — Правда? Вчера я с ним разговаривал, а сегодня он уже пропал. — О, вчера? — Вчера он пропал посреди Тихого океана и уже был здесь? Если вы возьмете самолет, вы можете попасть в любую точку планеты за один день. Но, судя по этой истории, временной промежуток был еще меньше. Значит, сразу появился здесь, как только исчез. Он точно не выпускник фантазии, поэтому все указывает на то, что он — демон высокого уровня. В таком случае, «Молон?» В этот момент мастер Молон показался из декольте соссии. «Это фермер, который рассказывал о хороших качествах моркови, был в ужасе. Я поспешно сказал, не паникуйте, этот радужный слайм никому не вредит, он, наоборот, помогает». «Молон?» «А? Молон?» Я был в шоке от того, что фермер земли знал о мастере Молоне, хотя его не признали даже фантазийные дикари. — Этот слайм — питомец человека, который мне не нравится. — Как? — Старший брат Ханжина, никогда не мыслите узко и будьте смиренны. Человек, которого вы презираете, однажды может вырасти и править всей вселенной, включая вас самих очень интересный фермер я почувствовал это сразу когда мы встретились, но теперь с появлением мастера молона все подтвердилось. Он сказал как будто прочитав мои мысли. Я научил ханджина жить в этом мире, хотя он был молодым человеком, который не мог усвоить даже половину из шестисот двадти вось триллионов. «Трехсот восемнадцати миллиардов, пятисот тридцати миллионов, семисот семнадцати тысяч девятисот восьмидесяти шести методов ведения сельского хозяйства, которые я разработал, из него вышел хороший ученик, поскольку до этого он долгое время занимался бизнесом, но он вдруг исчез. Пойду домой, дабы вырастить еще немного моркови». Глубоко вздохнув, мужчина осторожно поставил коробку с морковью на пол и обернулся. «Молон?» Мастер Молон недовольно заколыхался. Фермер ответил. «Обычный Молон. Прошу прощения за то, что слишком остро отреагировал на вас. Я спутал вас с вашим великим предком». «Молон». В тот момент, когда я услышал слова фермера, мне показалось, что меня поразила молния, предок мастера Молона, потому что единственное существо в этой вселенной, которого можно назвать великим предком мастера Молона, это папа Молон, а у папы Молона есть только один владелец некий невежественный бог войны, чудовище со множеством провидений. «Вы знаете Бога войны? Я был его учителем». «Его учителем? Я не мог подобрать слов, потому что это превзошло все мои ожидания. Судя по этому симпатичному Молону, вы, должно быть, знаете его, никогда не упоминайте обо мне. Фермер, который остановился из-за мастера Молона, действительно собирался уйти». Когда мы впервые встретились, он выглядел как просто странный человек, но когда он повернулся, я осознал, что его спина и плечи были очень широкими. «Хм, если присмотреться, позвоночник тоже потрясающий, не так ли?» «Стойте, вы действительно хотели уйти после всего, что сказали?» «Мой брат больше не проблема, однако этот фермер очень подозрительный». «Герой, я активировал провидение. Если моя догадка верна...» Ханжин упоминал нечто подобное. Его старший брат — безупречный герой, спокойно сказал фермер, ничуть не удивившись. «Никто не может увидеть провидение, если не является неким богом. Но я все еще не могу увидеть его истинную сущность». Я спросил прямо, «Что вы за бог?» «А какого бога вы видите?» — ответил вопросом на вопрос «я это ненавижу». Поэтому я неосознанно протянул правую руку к шее фермера между шестым и седьмым позвонками. Уголки его губ приподнялись, и он мгновенно отреагировал на мои движения, что не смогла сделать даже диско. «Ха! Тук!» Морковь, которую фермер схватил в руку, ударила по тыльной стороне моей ладони. Я взглянул на свою сломанную правую руку. Она дрожала, как будто сами мышцы были напуганы. Я ударил так, чтобы вы больше не могли использовать свои руки, но это вызвало лишь небольшую дрожь. У вас необычное строение тела. «Кто вы?» — снова спросил я. Он прячется от некоего невежественного бога войны. На этот раз он вежливо ответил на мой вопрос. Бог, которого некий невежественный бог войны, лишил 314 триллионов 159 миллиардов 265 миллионов 358 тысяч 993 техник меча. В тот момент, когда я услышал эти слова, мне на ум пришло лишь следующее — молонроиды. Андроиды, у которых был чудовищный уровень владения мечом. Так вы уже сражались с ними? Некий совершенный бог меча вручает вам морковь. Бог меча. Некий бог меча протянул мне морковку и задал вопрос. «Что вы думаете о пути меча?» Это теперь жанр боевых искусств? Глава 417. Внуки. Суть в том, меня это не интересует. Просто вкратце объясните, что вы здесь сделали с моим братом. А если хотите сражаться с муланроидами и побеждать, нужно стать сильнее. Сам разберусь. Итак, расскажите мне о моем брате. «Какой вы нетерпеливый! Чушь! Меня вообще не волнует, из-за чего произошел конфликт бога войны и бога меча, который фехтует морковью. Мне нужно лишь одно — наказать младшего брата, посмевшего одурманить моих родителей. О, тогда как насчет этого? Я должу вам свое проведение, чтобы вы использовали его для уничтожения молонроидов. Не интересует». «Друг, нужно уметь идти на компромисс и быть более благодарным. Я не понимаю, зачем привлекать кого-то другого, а не заняться этим самому? Я же сказал, что прячусь здесь. Вы забыли?» «В таком случае уже поздно. Некая невинная богиня говорит, что ничего не видела. Он уже попался. О, некий совершенный бог меча в замешательстве!» Некая невинная богиня говорит не беспокоиться об этом. Некий совершенный бог меча хватается за голову. Так что делайте это сами. Понимая, что его нашла некая невинная богиня, морковный бог уселся в кресло-качалку с отчаянным выражением лица. «Моя божественная сила!» 314 триллионов техник фехтования, благодаря которым можно было справиться с любой ситуацией. Я мог рассечь вселенную морковью, но давным-давно я обучил человека своим техникам фехтования, опущено. Ради мира во всей вселенной этот человек скопировал мое владение мечом и внедрил его андроидом, создав нелепую армию монстров. Намерения были благородными, но я впал в состояние относительной депривации. Вы лишились навыков, которые вы оттачивали всю жизнь. Я сел на диван рядом с ним, потому что это вызвало у меня интерес». Это была тема, которую справедливый герой не мог упустить из виду. За справедливость! Он пожертвовал всем ради общего блага. Как бы поступил справедливый герой джи джи в этой ситуации? Я решил послушать еще немного. Поэтому я создал еще 314 триллионов техник меча в противовес 314 триллионам существующих. Ха! Судя по этому, он бог с огромной силой. Если бы меня лишили моих трудов и усилий, я бы поклялся отомстить, но он искал другой путь. Разве это не здорово? «Однако, создав 628 триллионов техник фехтования и оглянувшись назад, я разочаровался, потому что использовать их было негде. Если я буду сражаться с молонроидами, мир во Вселенной может быть нарушен». «Действительно, ему нужно бросить все это и стать героем. Думаю, он выбрал не ту работу». В итоге я впустую потратил время. «Мистер Бог Меча, пожалуйста, называйте меня морковным мастером. Бог Меча звучит как бог убийств, я всегда ненавидел это имя. Ладно, морковный мастер. Да, вы хотите мира во Вселенной, но ваша репутация тоже имеет значение, верно? Это может показаться эгоистично, но вы правы». «Тогда вы уже добились успеха, а? Когда я сражался с ним, Моланроид упомянул, что 314 триллионов техник фехтования принадлежат богу меча, так что ваше имя хорошо известно во Вселенной. О! Бог войны и Моланроиды не такие уж неблагодарные. Разумеется, они опасны, если ваше мнение противоречит их политике». Мощь, которой нельзя противиться. Тем не менее, морковный мастер упорно боролся за мир во Вселенной, даже после того, как лишился своих навыков. Я считаю, что все должны знать о вашем благородстве. Кроме того, легион малонроидов и стоящий за ними бог войны не всегда правы, потому что я стал жертвой их суждения. А могу я услышать эту историю в деталях? «Конечно. Я подробно объяснил. Это был тот редкий случай, когда я не был скуп на слова. Вот оно что! Некий совершенный бог меча продемонстрировал реакцию, на которую я надеялся. Он возмутился, как и я, и извинился передо мной, будто это была его вина. Неплохо. Он попался на крючок». «Морковный мастер, в мире есть люди, с которыми несправедливо обращаются, используя ваши техники, но это не ваша вина». «Спасибо вам за эти слова». «Если хотите, то, пожалуйста, навестите измерение фантазии позже. Там обучаются те, кто в будущем будут борцами за справедливость. Не думаю, что стоит откладывать». А? «Спасибо, вы указали мне путь. Я буду обучать фехтованию справедливых героев. Я искуплю ошибки прошлого, взращивая героев, которые смогут помочь людям, с которыми легион Маланроидов несправедливо обошелся». «Вот как!» Я сделал вид, что удивлен, и не планировал этого с самого начала. После этого мы пожали друг другу руки». Я желаю вам всего наилучшего в будущем, президент фантазии. И вам того же, морковный учитель. В итоге я поймал необычайно большую рыбу. всё идет по плану. Он вернулся домой, чтобы собрать вещи. А трусливая жена, которая до сих пор молчала, затаив дыхание, воскликнула. «Вау, красивый муж — это здорово! Бог меча в качестве учителя!» «Этот парень настолько знаменит?» «Конечно. Как ты и говорил, даже Мулан Роид упоминал его имя. Нет того, кто бы не знал его». «Ясно. Я с нетерпением жду этого. В будущем ученики, которые захотят обучиться у него фехтованию, будут стекаться отовсюду в образовательный центр фантазии. Правда?» Слушая взволнованный рассказ Сосии, я понял, что поймал рыбу побольше, чем я думал. Некий поспешный демонический бог называет бога меча простофирей. Слишком грубо. Кстати, а когда он тут появился?» Некая невинная богиня согласна, что это слишком грубо. Некий поспешный демонический бог утверждает, что это правда. Некая невинная богиня замахнулась на него подушкой. Некий поспешный демонический бог хватается за нос и кричит. Валяют у дурака, как обычно. Он не был простофилей, все дело в подстрекательстве и измышлении джи джи ранга «Это путь, по которому следует идти и в будущем, потому что есть такие боги, как некий невежественный бог войны, с которыми я не могу тягаться силами. Жена, на родине я побывал, и этого достаточно. Сейчас я вернусь в особняк, чтобы устроить переговоры с родителями. Что за переговоры? Их нужно отвезти домой, в мир фантазии». «Обстановка там теперь не опасная, да и дом не маленький. После того, что мой брат вытворил с родителями, я не могу откладывать это. Я решил отвести родителей в самое безопасное место, которое я знаю». «Это будет непросто. Я использую их милых внуков». «О, подлая тактика! Специализация моего трусливого мужа. Это не моя специализация». Трусливая жена распространяет грязные слухи. Твой младший брат, конечно, глупец. Да, ему не стоило сбегать в мир фантазии. Я получил информацию от морковного мастера. Мой младший брат постоянно говорил ему, что восхищается жизнью фантазии, так что сбежал именно туда. Если бы он переместился в какое-то другое измерение, я бы никогда не нашел его». Но он залез в пасть тигра. Тогда, мой красивый муж, ты займись тем, что убедишь родителей, а я отправлюсь украшать дом, в котором они остановятся. Сээээкс! Сэээээкс! Молон! Молон! Мастер Молон и трусливая жена отправились в фантазию на сексуальном скате, а я... Пора начать переговоры, дабы убедить любящих землю родителей отправиться в мир фантазии. В итоге все вышло довольно просто, потому что ледяной дракон Слэлоли, который тосковал по дому, тоже помог уговорить моих родителей. Тем не менее, я решил действовать наверняка. Внуки должны поставить точку в этом деле. «Привет!» Первым в дело вступил мой приемный сын Сукток. Парень, который имел дело со многими героями, быстро нашел подход к бабушке и дедушке. «Хо-хо! Хо-хо-хо!» Мои родители были впечатлены остроумием мальчика. «Привет! Я Крис Форс Форскурил. Вторым был Крис, сын Кайсы, который не был милым». Было бы хорошо, если бы Кайса тоже пришла познакомиться с родителями, но она была привязана к измерению фантазии. «Какой милый внук! Совсем не похож на моего сына! У него хороший характер!» «Ага, он не похож на Хансу, поэтому такой спокойный!» «Спасибо!» Родители остались довольны парнями, но это еще не все. «Привет, бабушка! Рада встрече, дедушка!» «Селенис и Селвенус». После двух скучных внуков их встретили энергичные внучки. «А, у них застренные уши! Мои внучки эльфийки Отец отнесся к этому с наибольшим энтузиазмом. Неизбежная реакция со стороны любого мужчины. Мой отец был полностью увлечен. «Пока мои родители игрались с внучками, я проводил время с Элькатериной, матерью дочек-близнецов. Не в кровати. Я проводил ей экскурсию по городу. Ей очень понравилась культура земли. «Это действительно интересно. Грудь женщин на земле не такая уж большая». «Да, верно. Я понимаю, почему она уделила этому такое внимание». В отличие от фэнтезийных женщин, у женщин на земле реалистичное тело. Только за это Элькатерина оценила землю как хорошее место для эльфов. И напоследок, -у -у! младший внук Сидаэль. Этого было достаточно, чтобы убедить родителей. Следовательно, они решили покинуть землю в окружении невестки и внуков. «Сынок, у тебя прекрасная семья! Молодец!» — сказала мать незадолго до отъезда в фантазию. «Спасибо! Что ж, пора возвращаться, чтобы поймать последнего члена семьи моего младшего брата!» Глава 418. Восемь классов. Текущее местонахождение моего брата стало известно сразу же, как только я вернулся в фантазию. Но мне было интересно, чем он будет заниматься, поэтому я решил немного понаблюдать. К тому же у меня хватало других дел. «Кафе в фантазийном мире. Будет ли работать концепция кафе в этом варварском мире, где есть только таверны, куда приходят дикие наемники?» Но мать была настойчива. «Я мечтаю поболтать с местными дамами, попивая кофе, сваренный моим мужем». «Вот как! Будет исполнено!» Вот только Сосия была поражена, услышав это, потому что она украшала особняк в тихом лесу недалеко от башни владыки демонов. Пришлось менять планы теперь я знаю чье влияние стоит за этой злополучной мечтой моего красивого мужа найди подходящее место а не сплетничей я не очень разбираюсь в кафе но оно должно находиться в оживленном центре города верно наверное я доверю эту задачу тебе о ты что будешь делать «Сейчас что-то вроде каникул, но мы должны постепенно вернуть учеников фантазию и начать уроки». «О, наконец-то!» Губы Сосии изогнулись в довольной ухмылке, а глаза заблестели в предвкушении. «Так же, как у меня была мечта стать менеджером кафе, где будет работать моя жена, у Сосии тоже была мечта. Обустройство школы». Она была очень взволнована, когда я сказал ей о предстоящем возобновлении обучения. «Пока что займись домом для родителей. Первый этаж — кафе, второй — жилой. Ты поняла?» «Да». Вручив работу с Осси, я устроил совещание по вопросам управления школой. На этом совещании было всего два участника — директор Бейкери и завуч Хиплия. «Не будет преувеличением сказать, что сейчас решается будущее планеты фантазия и образовательного центра. Использование одного измерения никуда не годится. Множество проблем на планете фестиваль являются доказательством этого», — сказала Бейкери, предоставив мне отчет. Хм, «Действительно, множество проблем. Я застонал, просматривая содержание отчета». «Вот что происходит, когда вы собираете в одном месте социальных изгоев». Я не мог подобрать слов. Но есть и положительные моменты. В прошлом на среднем курсе образования также собирали 10 героев вместе, и совместное выполнение различных задач давало некоторые преимущества. Но проблема в том, что минусов все же больше». «Все немного иначе. Думаю, дело в количестве людей». Хипплия пояснила, что имел в виду Бейкери. «Я думаю, что нужно разделить измерения в соответствии со способностями героев». «Отклонено». Я, не задумываясь, отклонил это предложение. «Воспоминания и души жителей фантазии были слиты в одно целое, и вы хотите снова разделить их? Ни за что». «Хозяин, пожалуйста, выслушайте мои объяснения еще немного и подумайте. Мы разделим фантазию на измерения, просто распределив по ним местных жителей». «Ха! Если так, у меня не было причин возражать. Остается вопрос, насколько измерений следует разделить. По мере увеличения количества измерений увеличивается и моя ноша». Восемь измерений с первого по восьмой класс в соответствии со способностями учеников. Учитывая текущее количество учеников и сотрудников школы, мы решили, что восемь измерений идеально подойдут для этого. Вот как! Я непроизвольно усмехнулся. Потому что для меня в этом не было ничего страшного. Не восемьдесят тысяч, не восемь тысяч, а всего восемь. И бремя будет намного меньше, поскольку не придется копировать местных жителей. Траты проведения на поддержание измерений будут незначительными. Президент, не думайте о них как о восьми равных частях. Почему? Существующая программа высшего образования находится лишь на уровне третьего класса. Стоп, как это? Директор Бейкери ответил твердым голосом. Мы разработали новую систему образования, основанную на предыдущем процессе роста президента. Однако для того, чтобы применить эту систему, нужно быть не слабее бывшего директора Пармаэль. Это потребует много сил. Верно. Качество, а не количество. В прошлом курс высшего образования требовал использования гораздо большего количества сил, чем курсы ниже». Но это всего лишь уровень третьего класса. Как сказали Бейкери и Хиппли, для внедрения восьми классов нужно обладать огромной силой. Но есть проблема. Квалифицированы ли учителя, чтобы преподавать до восьмого класса включительно? Бейкери и Хиппли переглянулись и ответили. «Они должны пройти переподготовку. Верно». «Они хорошо подготовились. Они будто ожидали этого вопроса с самого начала. Вы говорите так, будто это легко. Если все учителя отправятся на обучение, школа будет парализована». «Все в порядке. Большинство учеников попадут в первый или второй классы. Четвертый класс — это максимум, но таких очень мало, а нынешние учителя выше этого. Кажется, вы уже все продумали». «Итак, что требуется от меня? Время». «Действительно. На одном разделении измерений все не заканчивается. Местным жителям потребуется много времени, чтобы переселиться и свыкнуться. И учителям тоже потребуется много времени, чтобы добраться до восьмого класса и окончить его». «Даже я не попаду в восьмой класс сразу», — сказал Бейкери, горько улыбнувшись. «А в какой?» «Я всего лишь на уровне шестого класса». И директор, не слишком ли вы задрали планку?» «Нет, разве президент не достиг такого уровня без разделения на классы всего за двести лет? По сравнению с этим это ничто». «То, что вы хороший спортсмен, пока вы активны, не означает, что вы станете хорошим тренером в будущем, но у меня не было намерения спорить с теми, кто долгое время прорабатывал эту систему. Как лицо, принимающее окончательное решение, я только задаю вопросы и подтверждаю». Независимо от класса, у всех учеников должны быть молонфоны, и им должны разрешить связываться с их семьями. Возражения не принимаются. Сделайте? Да. Хорошо. Детали я доверяю вам. Хиппли отчитается позже. Ночью? Да, хозяин. На этом совещание окончено. Стоп. Забыл сказать. Мой младший брат проник в фантазию. Что? Ваш брат? Бейкери и Хиппли широко раскрыли глаза. Я улыбнулся и проинструктировал их. «Закиньте его в восьмой класс, пусть развлекается. Но если он умрет, все в порядке. Этот справедливый старший брат будет воскрешать его снова и снова». Ускорение времени Звучит очень удобно, как трехминутное приготовление в микроволновой печи, но это не всегда применимо. Предположим, вы ускоряете время для ученика в 3600 раз. Одна секунда в реальном времени — это один час для него, 24 секунды сутки, а за два часа пройдет год». Таким образом, ученик оканчивает 12 классов школы всего за один день, если оценивать ситуацию с точки зрения учителя. Но с точки зрения ученика он обучался самостоятельно 12 лет, штудируя учебники и не получая никаких знаний от учителя. «Ученики — это не домашний скот». «Если учебники не превосходят репетиторство, манипуляции со временем не помогут сделать выдающихся учеников. Пока что с этим ничего не поделать. Сейчас нужно заняться учителями фантазии. Им не нужно сидеть, сложа руки, и учиться как ученикам. Поэтому для них я ускорю время в сто раз, в пятьсот раз, в тысячу раз». Теперь я стал героем джи ранга космических масштабов. В пятьсот тысяч раз. Для меня пройдет минута, а для них — год. Можно было ускорить еще немного, но я пошел на компромисс на случай каких-либо непредвиденных событий. Я боюсь входить в такой класс. ускорение в полмиллиона раз. Мамочки, я уже сожалею. Это точно нормально». Учителя были напуганы, когда услышали про ускорение в пятьсот тысяч раз. Один час — это около 60 лет. Это долгий срок, за который взгляды человека на жизнь меняются десятки раз. Еще час назад мы были близкими коллегами и любовниками, но потом все резко изменилось. «Хватит болтать, заходите уже». Или же можете уйти в отставку прямо сейчас. Более того, учителя не останутся без поддержки. Это морковный учитель, более известный как некий совершенный бог меча. Все ведь слышали о нем. Бог меча? Кто? Большинство учителей были озадачены. Среди них было много тех, кто провел всю свою жизнь фантазии. Поэтому неудивительно, что большинство из них даже не знали о существовании неких богов до вмешательства Молон Софта. А, некий совершенный бог меча впал в уныние. Я похлопал по плечу морковного учителя и поддержал его. Морковный учитель, не переживайте. Они деревенщины, поэтому не знают вас. А «Невежественный преподавательский состав, именно этот человек поможет вам окончить все классы. Вы понимаете, что я имею в виду? Если не проявите уважение, то вам крышка». Реакция последовала сразу. «А, точно! Знаменитый мастер меча! Учитель музыки! Это не мастер меча, а бог меча! Вот это да! Для меня большая честь встретить вас!» Спасибо, что порадовали нас своим присутствием, блистательный бог меча, совершенный, а не блистательный. Это было так неуглюже, что я отчаялся, но выражение лица некоего совершенного бога меча, который только что был угрюмым, стало ярким, как у ребенка. Действительно, простофиля. Я не мог не согласиться с мнением некоего поспешного демонического бога а «Что ж, удачи вам!» В общей сложности восемь копий измерения фантазии были полностью заселены жителями, и всего за несколько часов прошли тысячи лет. Политика, культура, общество, страны, расы. Восемь планет, которые начинались с одной и той же фантазии, были преобразованы в совершенно разные формы, даже рельеф изменился». В этом нет ничего удивительного когда монстры уровня стихийных бедствий сражаются, рельеф меняется первый класс люди учение молона алекс второй класс русалки учение молона сукток третий класс эльфы религия великого ребенка эльф хаш четвертый класс дворфы церковь богини борис пятый класс Ангелы. Религия Великого Ребенка. Малакаэль. Шестой класс. Гиганты. Религия Великого Ребенка. Феникс. Седьмой класс. Вампиры. Учение Молана. Шекспир. Восьмой класс. Драконы. Религия Великого Ребенка. Ноэбиус. Доминирующая раса. Основная религия и величайшее существо для каждого класса. Дабы избежать чрезмерной конкуренции, право на перемещение в другое измерение давалось тем, кто пересек определенный уровень силы. И спустя какое-то время структура власти стабилизировалась в каждом классе. Доминирующая раса и религия каждого класса в основном зависели от расы и религии величайшего существа, но это не было обязательным правилом. Кроме того, номер класса не зависел от способностей величайшего существа, иначе сукток не был бы во втором классе. В любом случае, я не мог просто сидеть и наблюдать. «Мисс Мораль, мисс Мораль, в какой класс вы попали?» «Я стал президентом фантазии, но до сих пор не встретил ее. Это шок» поэтому я хочу встретиться с ней, дабы мы продолжили наше прекрасное общение. Мое сердце трепещет от одной мысли об этом. Замешательство. Президент Канхансу слишком подло спрашивать меня, когда вы уже и так знаете. О моем божественном происхождении стало известно, из-за чего я обошла своих уважаемых старших коллег и попала сразу в восьмой класс». «Я очень обеспокоена тем, можно ли мне пользоваться такими привилегиями только потому, что я божество». «Ничего страшного, мисс Мораль. Справедливый президент Джи-Джи-Джи Ранга станет вашим личным проводником». «Смущение. Вы не обязаны. Даже директор Фейкер Ли попал в шестой класс, поэтому нехорошо, что я единственная, кому уделяется особое внимание». «Мисс Мораль, с красивым телом и душой, ждите меня. Я начну с восьмого класса». «Особое внимание? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Как президент я просто инспектирую собственное учебное заведение. Молон».